Глава первая В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить, и все более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, Я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но все казалось мне это, будто вы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову, от чего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением. У одного из наших канцелярских было отвратительное и преребое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого вид смундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло. А между тем ни один из этих господ не конфузился. Ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно, ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением. Да если б и воображали, так им было бы все равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам, вследствие неограниченного моего тщеславия, а, стал быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, оттого мысленно и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение. И потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтобы не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородство. Пусть уж будет и некрасивое лицо, — думал я но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, чрезвычайно умное. Но я, наверное, и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить, но что всего ужаснее Я находил его положительно глупым, а я бы вполне помирился на уме, даже так, что согласился бы даже... И на подлое выражение с тем, только чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным. Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел с первого до последнего и всех презирал, вместе с тем, как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось. То презираю, то ставлю выше себя». Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но презирая ли ставили выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза, я даже опыты делал, стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся быть смешным. И потому рабски обожал рутину во всем, что касалось наружного. С любовью вдавался в общую колью. И всей душой пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит. Как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы, и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб. Именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле. Я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. всякой порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается, все равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки. Но ведь и те доизвестные да, стены. На них и внимание обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают. Мучило меня тогда еще одно обстоятельство. Именно то, что на меня никто не похож, и я ни на кого не похож. Я-то один, а они-то все, думал я и задумывался. Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка. Случались и противоположности. Ведь уж как иногда гадко становилось ходить в канцелярию. «Доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Но вдруг ни с того ни с чего наступает полоса скептицизма и равнодушия. У меня все было полосами. И вот я же сам смеюсь над моей нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в романтизме упрекаю». То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговариваю, но еще вздумаю с ними сойти по-приятельски. Вся обрезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная из книжек. Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать. Но здесь позвольте мне сделать одно отступление. У нас русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещит. Хоть погибает вся Франция на баррикадах, они все те же, даже для приличия не изменится и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же в русской земле нет дураков. Это известно, тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и над надзвездных натур Не водится у нас в чистом их состоянии. Это все наши положительные тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за кастанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами, из дуру приняв их за наш идеал, но выдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенны и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. Уж позвольте мне употреблять это слово «романтик» – словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое. Свойства нашего романтика – это все понимать, все видеть» и видит часто несравненно яснее, чем видит самые положительнейшие наши умы. Ни с кем и ни с чем не перемиряться, но в то же время ничем и не брезгать. Все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично, постоянно не терять из виду полезную, практическую цель, какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки, усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков, и в то же время и прекрасная и высокая погроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уж, кстати, вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь хотя бы, например, для пользы того же прекрасного и высокого. Широкий человек наш романтик, и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том, даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен, то есть, что же это я? романтики всегда умен. Я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет. И единственно потому что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались, и чтоб удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь больше в Веймаре или Шварцвальде. Я, например, искренне презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался». Наш романтик скорее сойдет с ума, что, впрочем, очень редко бывает, а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется и в толчки его никогда не выгонят. Разве свезут в сумасшедший дом в виде испанского короля, да и то, если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходит у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Несчетное ж число романтиков значительные чины впоследствии происходят. Многосторонность необыкновенная. И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям? Я и тогда был этим утешен, да и теперь тех же мыслей. А то вот у нас так и много широких натур, которые даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала. И хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, Хоть разбойники и воры отъявлены, А все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают И необыкновенно в душе честны. Дос! Только между нами самый отъявленный подлец Может быть, совершенно и даже возвышенно честен в душе, В то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, Ведь сплошь до да рядом из наших романтиков выходит иногда такие деловые шельмы слова «шельмы» я употребляю любя такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают что изумленные начальство и публика только языком на них востолбенение пощелкивают многосторонность поистине заметилителье И Бог знает, во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах, и что сулит нам в дальнейшем нашем недурен материалс. Не из патриотизма какого-нибудь смешного или квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеялся? А кто знает? Может быть, и обратно, то есть уверен, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае... Господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие, а отступление мое мне простить. С товарищами моими я, разумеется, дружество не выдерживал и очень скоро расплевывался, и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда был один. Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшей. А из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало. Волновало, услаждало и мучило, но по временам наскучало ужасно. Все таки хотелось двигаться и я вдруг погружался в темный подземный гадкий неразврата развратишка страстишки во мне были острые жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности порывы бывали истерические со слезами и конвульсиями кроме чтения идти было некуда То есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Накипала сверх того тоска, являлась истерическая жажда противоречий, контрастов. И вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас столько наговорил. А впрочем, нет, соврал, я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал. Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятья Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужас чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам. Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у бильярда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало, но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в бильярдную, а вот, дескать, я подерусь, и меня тоже из окна спустят. Я не был пьян, но что прикажете делать? Да такое ведь истерики, может, тоска заесть. Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел, не подравшись осадил меня там с первого же шагу. Один офицер. Я стоял у бильярда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти. Он взял меня за плечи и, молча, не предуведомив и не объяснившись, переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел, как будто и не заметив. Я бы даже побои простил». Но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил. Черт знает, что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную. Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту. Я же человек низенький, истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках. Стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно, но я раздумал и предпочел озлобленно стушеваться. Вышел я из трактира смущенный и взволнованный прямо домой, а на другой день продолжал мой разврать кощеропче, забить и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах, а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицер от трусости. Я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле, но подождите, смеяться, на это есть объяснение, у меня на все есть объяснение, будьте уверены. О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль. Но нет, это был именно из тех господ, увы, давно исчезнувших, которые предпочитали действовать киями или как поручик пирогов у Гоголя по начальству, на дуэль же не выходили. А с нашим братом, с Штафиркой, считали дуэль, во всяком случае, неприличную, да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков роств. Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего чеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости и права хватило бы, но нравственной храбрости не достало. Я испугался того, что меня все присутствующие начиная с нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же с воротником из сала, не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорюсь с ними языком литературным, потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести у нас до сих пор, иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным». На обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен, чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм, что все они просто лопнут со смеху Офицер не просто, то есть не безобидно, прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг бильярда, а потом уж разве смелуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история, только этим одним со мной не могла кончиться Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет. Заключаю по некоторым признакам. Но я-то... Я... Я смотрел на него со злобою и ненавистью. И так продолжалось... Несколько лет. Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему. И вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры, и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и так далее. Одним словом, все, что можно узнать от дворника. Раз путру хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в обличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличал, даже поклеветал. Фамилию я так подделал сначала, что можно было точно узнать. Но потом по зрелым рассуждению изменил и отослал в отечественные записки. Но тогда еще не было обличений, и мою повесть напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец, Я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться. В случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал прекрасное и высокое, то непременно бы... Прибежал ко мне, чтобы броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как это было бы хорошо! Мы бы так зажили, так зажили. Он бы защищал меня своей сыновитостью. Я бы облагораживал его своей развитостью, ну, и идеями, и много кое-чего могло бы быть. Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел. И вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, Несмотря на всю ловкость письма моего, Объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава Богу, до сих пор благодарю Всевышнего со слезами, Я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, Что бы могло выйти, если б я послал? И вдруг... И вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом. Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлитие желчь, но то вот и мне верно и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то бароням. Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизерии моего костюма, о мизерии и пошлости моей шмыгующей фигурки. Это была мука мученическая. Беспрерывное невыносимое унижение от мысли, Переходившие в беспрерывное И непосредственное ощущение того, что я муха. Перед всем этим светом гадкая, непотребная муха, Всех умнее, всех развитее, всех благороднее, Это уж само собою, Но беспрерывно всем уступающая муха, Всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я? Набирал на себя эту муку. Для чего я ходил на Невский, не знаю. Но меня просто тянуло туда при каждой возможности. Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть. На Невском-то я его и встречал наиболее. Там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особыми сыновитыми, и тоже вилял, как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил, шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороге не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя, и озлобленно перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. от чего же ты непременно первый сворачиваешь? Приставал я сам к себе в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьей ночи. Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано. Но пусть будет поровну, как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются. Он уступит половину, и ты половину. Вы и пройдете, взаимно уважая друг друга. Но так не было, и все-таки сворачивал я. Он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. А что вздумал я? Что, если встретиться с ним, и не построниться, нарочно не построниться, хоть бы даже пришлось толкнуть его, а каково это будет? Дерзкая мысль то мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно, и нарочно чаще ходил на Невский, чтобы еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать, я был в восторге, Все более и более мне казалось это намерение и вероятным, и возможным. Разумеется, не совсем толкнуть, думал я уже заранее добрее от радость а так просто не посторониться, состукнуться с ним не так, чтобы очень больно, а так плечо-плечо, ровно настолько, сколько определено приличием. Так что, насколько он меня стукнет? Насколько я его стукну? И я решился, наконец, совершенно. Но приготовление взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. На всякий случай, если, например, завяжется публичная истории а публик-то тут суперфлёу, графиня ходит, князь Дэй ходит, вся литература ходит, нужно быть хорошо одетым. Это внушает и прямо поставит вас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества. С эту целью я выпросил вперед жалование и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее, и бонтоннее, чем лимонные, на которые я посягал сначала. Цвет слишком резкий». Слишком, как будто хочет выставиться человек, я не взял лимонных. Хорошую рубашку с белыми костяными запонками я уж давно приготовил, но задержал очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была недурна грела, но она была на вате, а воротник был енотовый, что составлял уж верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы то ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешёвый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала с обновки смотрит даже и очень прилично, а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену, всё-таки было дорого. По основательным рассуждениям я решился продать мой енотовый воротник, недостающую же и весьма для меня значительную сумму, решился выпросить взаймы у Антона Антоновича Сеточкина, моего столначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому я был когда-то при вступлении в должность особенно рекомендован, определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоновича мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две-три ночи не спал. Да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке. Сердце у меня как-то смутно замирало. Или вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать. Антон Антонович сначала удивился потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных взаимообразных денег через две недели и сжалования. Таким образом, все было, наконец, готово. Красивый бобрик выцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого разу зря... Надо было это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но, признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться. Не состукиваемся никак, да и только. Уж я ль не приготовлялся, я ль не намеревался. Кажется, вот-вот сейчас состукнемся. Смотрю, и опять я уступил дорогу, а он и прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтобы Бог вселил в меня решимость. Один раз я был и совсем уж решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на двухвершковом каком-нибудь расстоянии, не хватило духу. Он приспокойно прошел по мне, и я как мячик отлетел в сторону. в Эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг все закончилось, как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и все оставить в туне. И с этой целью в последний раз вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, как-то я оставлю все это в туне. Вдруг в трех шагах от врага моего я неожиданно решился, зажмурил глаза, и мы плотно с плечо о плечо. Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге. Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил, но он только вид сделал. Я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен. Разумеется, мне досталось больше. Он был сильнее. Но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели. Поддержал достоинство не уступил ни на шаг И публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился я домой совершенно, отомщенный за все. Я был в восторге, я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, Что произошло со мной через три дня. Если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицеры потом куда-то перевели. Лет уж 14 я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик. Кого, Давид?